Лондон свернул на парковку у дворцового причала. Смутные сомнения, терзавшие его всю дорогу, постепенно источили первоначальную решимость. Его охватило ощущение безнадежности. Что он здесь делает? Статья в газете послужила спусковым крючком, но выстрел оказался холостым, и он чувствовал себя полным идиотом. Даже Молли и та поняла глупость всей затеи. Неужели он полагал, что его впустят в правительственную канцелярию? — Мне тут надо кое-что выяснить. — А, мы вас давно ждали. Проходите, проходите. Ваше кое-что сейчас выяснится. Глупость... Такое могло прийти в голову только законченному скандалисту и сутяге, причем безмозглому. А он все же ученый, университетский ученый. Выключил мотор и посмотрел в окно. «Обратного пути нет». Сделав над собой усилие, вышел из машины и открыл диверцу для Молли. Постарался, чтобы вышло по-джентльменски. Покосился на багажник. Только этого не хватало. Явиться в высший государственный орган с ружеем наперевес. — А ты не наденешь курточку? — Мне тепло. Розовая облегающая майка... Молли утверждает, что она приносит счастье. Я в ней нашла мастера. Лондон не решился просить ее переодеться. Он захлопнул дверцу машины и глянул на свое отражение в стекле. «У, типичный террорист, не особо ухоженный, здоровенный и бородатый». Взял Молли за руку, и они медленно пошли вдоль набережной к правительственному кварталу. С интересом посмотрел на внушительных размеров здания. До этого он бывал в Стокгольме всего два раза, и то в детстве. Первый раз в Скансене, второй — в лунопарке Грёналунд, зеленая Роща. «Нам туда», — он показал Молли на сводчатый портал за мостом. «Там сидит правительство». Молли отвела взгляд от замершей на парапете чайки и вскинула на него полные ужаса глаза. Он вздрогнул. Ему тоже стало не по себе, настолько грозно и неприветливо выглядел дом по другую сторону пролива. Огромные, кажущиеся черными зеркальные окна, желто-голубой флаг на крыше слегка шевелится на ветру. Рита. Здесь окопались. Ее убийцы. Молли с неожиданной решимостью дернула его за руку. «Ну что, идем? Или нет?» Лондон даже не заметил, что они остановились. Молли смотрела на него огромными, теперь уже спокойными и ясными глазами. Волосы слегка развиваются на ветру. Только сейчас он заметил, как она похожа на мать. Сжал маленькую сухую ладошку, Переходя через мост, набрал воздуха в легкие, будто собрался нырнуть.